но мауглли ни за что не хотел ложиться в хижине похожие на ловушку для пантеры и когда заперли дверь он выскочил в окно оставь его сказал муш мисссуи не забывай что он никогда еще не спал на кровати если он вправду послан нам вместо сына он никуда не убежит и мауглли